Глава 65 В большом холле неестественно тихо и спокойно. У меня на верхней губе выступает пот. Я отираю его дрожащей рукой. «Они не могут войти», — шепчет Бригит. «Мы на каждую дверь, на каждое окно наложили защитную печать». «Они очень сильные». И они не остановятся до тех пор, пока не получат то, чего им хочется. Мать Елена смотрит на меня. «Давайте не будем спешить с выводами», — говорит мисс Маклити. «Лошади, ворона. Это может ничего не означать». «Вы обещали мне, что ничего опасного не произойдет, снова говорит миссис Натвинг, как будто самой себе. Я не уверена, что существует вообще какая-то опасность, кроме как в уме Мисс Дойл. Снаружи снова доносится стук копыт и птичий крик. «Что это?» — сонно спрашивает Элизабет. «Что происходит?» «Миссис Найтвинг, пожалуйста, можно нам пойти спать?» — бормочет младшая девочка. «Тсссс!» — останавливает их миссис Найтвинг. Игра закончится только после полуночи. «Мистер Фолсон, вы не могли бы посмотреть, что там?» Просит мисс Маклити. Мистер Фулсон раздвигает занавески на окне и всматривается в темноту. Потом оборачивается, качая головой. «Ничего». Бригитт облегчённо вздыхает. В большом холле жарко. «Мы не выйдем из этой комнаты до полуночи», — шёпотом говорит миссис Найтвинг. «Просто на всякий случай. А потом...» Она умолкает, нахмурившись. «Что такое?» — спрашивает Фелисити. Миссис Найтвинг пристально смотрит на колонну в центре холла. «Она... она... шевелится!» Сердце у меня колотится. Я инстинктивно отшатываюсь. Шипение ламп становится громче. Пламя трепещет в стеклянных клетках. Как будто даже огню стало страшно. Мы прислушиваемся. Ловим хоть какой-нибудь звук, который их выдаст. Я слышу наше прерывистое дыхание. В оконные стекла скребут с ветки, Шипят лампы. Вместе они создают странную симфонию ужаса. Прямо у нас на глазах существа на колонии начинают распрямляться, выбираясь из каменных оболочек. Глаза Бригит кругляются в бесконечном ужасе. «Милостивый Иисус!» Первой высвобождается нимфа. Она падает на пол созвучным звучным шлепком, как насекомая, вырвавшаяся из куколки. Но она гораздо быстрее вырастает до окончательных размеров. «Привет, милашки!» — шипит она. «Пришло время принести жертву!» Другие существа тоже понемногу выбираются из колонны. Там торчит чьи-то кулак, тут чьё-то копыто. Они все бормочут тихо. Леденящими голосами. «Пришло время принести жертву. Жертву. Жертву». Комнату заливает яркий свет. Настолько яркий, что глазам становится больно. В стеклянных колпаках ламп пламя разгорается до невероятных размеров. Языки огня нажимают на стекло. Лижут его. И вот лампы с ревом взрываются, осыпая нас дождем осколков. Девочки просыпаются и визжат. Открытый огонь злобно дрожит на стенах, превращая все вокруг в подобие спектакля магического фонаря. Но то, что я вижу, то, что высвобождается из колонны, — не иллюзия. Существа больше не заперты в мраморе. Они обретают истинные формы. Они шипят и смеются. «Наша жертва!» «Миссис Найтвинг!» Бежат две маленькие девочки, когда их пытается схватить какой-то сатир. «Бегите ко мне!» Кричит в общем шуме миссис Найтвинг, и девочки бросаются к ней. «Чёрт побери!» С трепетом восклицает Фолсон, когда чудовищная крылатая тварь проносится над потолком холла. Хьюга! Дети!» Рявкает мисс Маклити. Фулсон хватает двух ближайших к нему девочек и толкает их к массивной двери холла, подальше от колонны. Картик вцепляется в мою руку и дергает как раз в тот момент, когда Нимфа пытается меня схватить. Я беру каминную кочергу и размахиваю ею, как мечом, чтобы отогнать Нимфу. Бригит громко молится, перебирает чётки и одновременно подталкивает младших девочек в относительно безопасный коридор. Джема! сюда!» Но нам с Картиком нужно пересечь все пространство Большого Холла. Картик держит на готове нож. Я вооружена кочергой. «Джема, справа!» — кричит Картик. Я шарахаюсь влево, но крылатая тварь зацепилась когтями за мои волосы. «Ай!» — вижу я. Быстро обернувшись, я тычу в тварь кочергой. Она, получив хороший удар, отлетает. И Картик тащит меня к двери. И мы захлопываем ее за собой. Наваливший с другой стороны всем весом. Ид берёт из стойки зонтик и просовывает его в ручку двери. Я добавляю к зонту кочергу. Я, я же говорил, что ты права, выдыхает Картик. Святая Мария, Матерь Божья, бормочет Бригит. Несколько младших девочек прижимаются к ее юбке. Они плачут, поскуливают, твердят, что им не нравится эта игра. Ну, ну, маленькие, повторяет Бригит, пытаясь немного их успокоить, хотя это и невозможно. Сесили, Марта и Элизабет сбились в кучку. Их визг сливается с протяжным воем. Джема, допусти ты вход магию! умоляет Фелисити. Сделай так, чтобы мы их разгромили. Нет, громко кричит мать Елена. Она не должна этого делать. «Магии сейчас нельзя доверять! Во тьме нет равновесия! Нет равновесия!» Она укалывает свой палец и налагает печать на дверь Холла. И это их не задержит надолго, но все таки даст нам какое-то время». «И что теперь делать?» — спрашивает Энн. Ей отвечает Картик. «Держаться вместе, тогда сможем выжить». В коридоре темно, все лампы погашены. Миссис Найтвинг и мисс Маклитти зажигают два фонаря. Они бросают длинные тени, и те танцуют на стенах, словно демоны. «Церковь? Там мы должны быть в безопасности», — говорит миссис надвинг неуверенно посматривая на входную дверь. Я никогда не видела ее такой испуганной. «Мы не должны выходить», — возражает Картик. «Им как раз это и нужно. Они могут ждать нас там». Девочки дрожат, хнычут жмутся друг к другу. «Что вообще происходит?» Сквозь слезы спрашивает Сесилия. Миссис Найтлинг отвечает таким тоном, словно говорит о том, что мы должны надеть платье или без капризов есть турнепс. «Это часть нашей игры в эльфов». Но «Я не хочу больше в это играть!» скрикивает Элизабет. «Ну-ка, ну! Вы должны быть храбрыми девушками. Это всего лишь игра». И тот, кто проявит больше храбрости, получит приз. Миссис Найтвинг не слишком хорошая лгунья, но иной раз неудачная ложь да лучше, чем вообще никакого объяснения. Испуганным ученицам хочется верить ей. Я это вижу потому, как они кивают. Твари в большом холле начинают ломиться в дверь, и ученицы снова принимаются визжать. В дерево впиваются острые зубы. Они быстро работают, выгрызая дыру. «Мы не можем оставаться здесь, рядом с этими существами!» — говорю я Картику и директрисе. «Бежим к церкви, девушки!» — говорит мисс Маклити и шагает к выходу. «Стойте!» — кричит Картик, но это бесполезно. Из большого холла доносится громкий треск, и девочки бросаются следом за мисс Маклити. Они хватают за руки бриггиты Фолсона, и длинной дрожащей цепочкой спешат за мисс Маклити. Словно она — гамельский крысолов. И нам с подругами ничего не остается, как идти вместе со всеми. Я сотни раз проходила через лужайку позади школы Спенс и через лес. Но никогда они не казались такими страшными, как теперь, когда путь освещает один единственный фонарь в руке миссис Найтвинг, да наша весьма сомнительная храбрость. Воздух так неподвижен, что нечем дышать. Мне хочется, чтобы здесь оказалась матушка. Мне хочется, чтобы Евгения остановила все это 25 лет назад. Мне хочется, чтобы ничего этого не происходило. Мне хочется, чтобы магия не сваливалась на меня, потому что я не так, кто может управиться с ней. Когда мы добираемся до леса, мои страхи возрастают. Тонкий слой иния покрывает землю. Цветы погибли, они бессильно висят на стеблях. В тусклом свете мы видим пар от нашего дыхания. Я замерзла! жалуется девочка, но Бригит шикает на нее. Картик скидывает руку. Мы прислушиваемся. Что это? Чуть слышным шепотом спрашивает Фолсон. Картик кивает на группу деревьев. Тени шевелятся. Я протягиваю руку, нащупывая ближайший ствол, и он, оказывается, сплошь покрытый льдом. За деревом кто-то фыркает, из-за большой ели высовывается лошадиная морда. Пар струями вырывается из ноздрей. В лошади мне чудится что-то страшное. Я как будто вижу сквозь шкуру ее светящиеся кости. Лошадь шагает вперед, И теперь мне видны слабые очертания всадника. Это мужчина в просторном плаще с капюшоном. Он оборачивается ко мне. Мне не рассмотреть его лица. Я вижу только рот и обломки зубов. Призрак направляет на меня костлявый палец. «Жертва!» Лошадь встает на дыбы, копыта угрожающе нависают над моей головой. Я кричу, что есть сил. Тьму прорезает пронзительный голос миссис Найтвинг: К церкви! Бегом! Бегом! Охотник воет от ярости, когда миссис Найтвинг швыряет в него фонарь. Свеча вылетает, и внезапно наступившая тьма ошеломляет нас. Джема! На мое запястье ложится рука Фелисити сильная и уверенная, и она оттащит меня вперед. Миссис Найтвинг останавливается, она не в силах двигаться. Она молит нас бежать дальше без неё, но мы отказываемся. Мы с Фелисити подхватываем ее под руки и тащим за собой. До церкви четверть мили, и совершенно негде спрятаться. На нас опускается туман, так легко потерять дорогу. Всадники появляются как бы ниоткуда. Они несутся за нами. Их кони, не принадлежащие нашему миру, скачут между деревьями. Эн отчаянно кричит, когда копыта твари едва не сбивают ее. Мы бросаемся влево. Но и там тоже охотники. Вдруг сверху раздается пронзительный виск. Я поднимаю голову и вижу, как к нам спускаются горгульи. Садники отчаянно вопята перекрывают лица. Одна защитница падает на землю, сбитая охотниками я узнаю ту самую величественную Горгулью, которая спасла меня от Итала. «Это наша битва! Бегите!» Горгулья показывает на прорыв тумана, тумане, на ведущую к церкви тропу. «Мы не теряем времени зря. Фелисити, Энн и я проносимся в церковную дверь, и остальные, спотыкаясь, врываются следом за нами. Миссис Найтвинг падает на ближайшую скамью, пытаясь отдышаться». «Закройте! Закройте дверь!» С трудом произношу я. В церкви темнеет, и я слышу, как засов становится на место. Мисс Маклитти бросается к директрисе. Лилиан, как ты?» «Девушки!» — говорит в ответ миссис Найтвинг, с трудом поднимаясь на ноги. «Все здесь!» К нам подходит Сесилия. «Миссис Найтвинг, что вообще происходит?» Её глаза кажутся огромными. Голос дрожит. «Давайте не будем падать духом», — едва выговаривает миссис Найтвинг. И в ее голосе не слышно обычной уверенности. «Быстро, проверьте, все ли младшие здесь». Сисили послушно делает, что приказано. Она готова на что угодно, лишь бы подавить растущую панику. Поверить, что на самом деле все не так, как кажется. Что она вправе бояться» что она уже никогда не почувствует себя в полной безопасности. Крики и пронзительный визг доносятся до нас сквозь оконные стекла. Я не знаю, что происходит снаружи. Кто побеждает? Мисс Макклитти садится рядом с миссис Найтвинг на скамью и опускает голову на руки. «Как вообще все это могло случиться?» «Я вам уже говорила», — напоминаю я. «Евгения слилась с деревом всех душ». Стала частью зимних земель. Мисс Маклити резко качает головой. «Мне казалось, что я схожу с ума», — говорю я. «Они будут добиваться своего. Они придут снова и снова», — бормочет мать Елена. «Теперь от них нет защиты». «Мои девочки...» — чуть не плачет миссис Найтвинг. «Я должна уберечь моих девочек». «Должна же быть какая-то надежда!» — говорит Энн. Фелисити смотрит на меня, взглядом умоляя сказать что-нибудь такое, что изменит все к лучшему, покончит с ужасом. Визгливые крики охотников смешиваются с рычанием горгулей, как будто они бьются в смертельной агонии. Девочки жмутся друг к другу. Кто-то плачет, кто-то раскачивается на месте. Они окаменели от ужаса. «Мы должны это прекратить», — говорю я. «Мы должны отправиться в зимние земли». Картик отходит от двери. «Мы не можем уйти в сферы, когда все твари охотятся на тебя». «Здесь она подвергается не меньшей угрозе», — говорит миссис Найтвинг. «Это необходимо прекратить». «Я это сделаю», — говорю я. «Но мне, само собой, понадобится помощь. Дверь по ту сторону лужайки, за лесом. «И надо еще как-то туда добраться». Фелисити резко поворачивается ко мне. «Да ты в самом деле сумасшедшая! Мы не можем туда пойти! Ну и просто ждать мы не можем!» «Может быть, Гаргульи нас защитят?» предполагает Энн. Картик подходит ко мне. «Я пойду с тобой!» смогли Маклити вскакивает. «Орден запретил братьям Ракшана посещать сферы! Вы не можете повести его туда?» «Я уже его туда водила», — отвечаю я. Мисс Маклите недоверчиво качает головой. «Невероятно! Вы сделали хоть что-нибудь такое, что не привело бы к неприятным последствиям, мисс Дойл. Наши правила строго-настрого запрещают». «Вы что, не понимаете? Нет больше никаких правил! И я буду делать то, что сочту нужным, чёрт побери!» — Шиплю я в ответ. Мои слова разносятся по церкви. И девушки ошеломленно вздыхают. Я должен вам напомнить, что больше не состою в Ракшана, добавляет Картик. А мис Долы в самом деле может делать все, что сочтет нужным, черт побери. Фелисити хватает меня за руку. Я тоже с тобой. Я, заявляет Энн и берет меня за другую руку. Я буду вас сопровождать от имени Ордена, говорит мис Маклити. «Ага, я тоже не хочу в стране оставаться», — вмешивается фолсон «Кто-то должен остаться здесь, защищать Лилиан и девочек», — возражает мисс Маклити. Миссис Найтвинг решительно встает, поправляет юбку и смотрит на девочек, сбившихся в кучу. «Здесь останусь я. Мать Елена наложит на дверь печать, когда вы уйдете, и мы не откроем ее до утра». «Если вам понадобится...» «Кое-какая защита у вас будет». Миссис Найтвинг прослеживает мой взгляд и видит окно с витражом, изображающим ангела-воина с головой горгоны в руке. «Ты об окнах?» — взвизгивает Сесили, ничего не поняв. «Сами увидите», — отвечаю я. Сесили садится на пол, обнимая Марту и Элизабет. «Мы увидим что? Я не хочу больше ничего видеть!» По ее щекам потоком льются слезы, из носа тоже течет, но она этого и не замечает. Это все твоя вина, Джема Дойл. Если даже мы это переживем, все равно все не будет так, как прежде. Жалобно бормочет она. Я знаю, тихо говорю я, и мне очень жаль. Я тебя ненавижу, скулит Сесилия, и это я тоже знаю. Новый пронзительный крик разрезает ночь, сотрясая окна и заставляя девушек загомонить, как испуганные гуси. Битва между горгульями и охотниками становится яростнее. Миссис Найтвинг неуверенно смотрит на меня, потом окидывает взглядом учениц. Дрожащей руки она держит сборник церковных гимнов. «Девушки, возьмите свои книги!» — приказывает она. «Мы будем петь». «Ах, миссис Найтвинг!» — скрикивает Элизабет. «Да как можно сейчас петь? Они же сожрут нас заживо!» — поддерживает ее Марта. «Ерунда!» — голос директрисы перекрывает шум. «Здесь нам абсолютно ничто не грозит. Мы англичанки. Я ожидаю от вас истина английского поведения. Больше никаких слез. Начинаем петь». Церковь заполняет низковатый голос миссис Найтвинг, звучащий не слишком ровно. Новые пугающие крики разносятся по лесу. И она поет громче. К ней присоединяется бригит, И вскоре девушки подчиняются приказу. Их испуганные голоса на время заглушают царящий снаружи кошмар. Лицо Картика серьезно и мрачно. «Ты готова?» Я киваю, нервно сглатывая. Фелисити, Энн, Фоулсон и мисс МакЛитти становятся рядом со мной. Нам шестерым предстоит лицом к лицу столкнуться с целой армией. Я стараюсь не думать об этом, потому что иначе мне может не хватить храбрости. Картик со скрипом приоткрывает церковную дверь, и мы как можно тише выскальзываем в ночь. Мать Елена просит Картика дать ей руку. Она укалывает его палец. «Пометь дверь снаружи!» Советует старая цыганка. А я запечатаю изнутри. И не сдавайся. Дверь церкви закрывается за нами, и картик проводит по ней пальцем. Я надеюсь, что это поможет. Серовато-белый туман клубится вокруг. Он лишает лес всякого цвета. Мы не взяли с собой фонаря и страха, что твари заметят снег. И потому ищем дорогу по памяти. Визгливые крики всадников и рычание горгулей, схватившись в смертельной битве, Плывут сквозь туман, и мы не понимаем, где они. Далеко или близко, впереди или позади. И кажется, что мы движемся в самую гущу драки. Мы благополучно минуем лес, но нужно еще пересечь лужайку. Сердце колотится быстро и сильно. Но от страха мысли ясные, как никогда прежде. И каждая мышца натянута, как струна, готовая вот-вот лопнуть. Картик поднимает палец и скидывает голову. «Прислушиваясь. В эту сторону», — шепчет он. «Мы спешим за ним, стараясь не растерять друг друга в густом тумане. А завывание становится ближе. Справа от себя я вижу всплеск каменного крыла. Мелькает костлявая рука. Над головой, спеша нанести новый удар, проносится горгулья, пугая меня. Я лишь на мгновение поворачиваю голову ей вслед. Но этого достаточно». Я теряю остальных. Меня охватывает паника. Куда бежать? Вправо, влево, вперед. Скорее, Джемма, пошевеливайся. Я бросаюсь в туман, держа перед собой руки, как будто могу разогнать его. Я слышу тихие издавленные звуки, горестные всхлипывания. Я осознаю, что издаю их сама, но замолчать не в силах. Какая-то горгулия сцепилась с призрачным всадником. Горгулия одерживает верх, и всадник падает к ее ногам. Я вижу у него вместо лица череп с красно-чёрными глазами. Горгулия оборачивается ко мне, и в это мгновение тварь зимних земель стремительным жестоким движением спарывает живот горгулии острыми, как бритва, когтями. Горгулия падает, заливая кровью мой плащ. «Поспеши в зимние земли!» — выдыхает она. Уничтож дерево всех душ. Другого способа нет. Огромное каменное существо падает у моих ног. Всадник разевает рот и визжит, пронзая ночь призывом к битве. Я мчусь вперед, ничего не видя. Я настолько переполнена страхом, что даже не слышу, как кричу, чтобы остальные бежали скорее. Я вне себя. Джема! Джема! Это голос Фелисити. «Фелисити!» — откликаюсь я. «Джема, сюда!» Из тумана появляется чья-то рука, и я хватаюсь за неё. Фелисити обнимает меня. Мы вместе бежим дальше и первыми добираемся до башни. Фулсон, мис Маклити, Энн и Картик вскоре догоняют нас. «Вот здесь!» — задыхаясь, говорю я. «Тайная дверь!» «Так идём скорее!» Мисс тоже едва дышит. Я протягиваю руку, и тут вижу ворону. Ее крик, как адский вопль. Это предупреждение. Боевой клич. И через несколько секунд появляется еще с десяток чудовищных птиц. Они прямо у меня на глазах меняют облик, превращаясь в бродячих актеров, приходивших в нашу школу. Я знаю, кто это. Маковые воины. Самый высокий снимает шляпу и отвешивает нам поклон а когда выпрямляется, я вижу темные круги у его глаз. На руках у него черная татуировка, изображающая цветы мака. «Привет, куколка! Дивный вечер для принесения жертвы!» Еще несколько птиц взмахивают блестящими крыльями и становятся знакомыми отвратительными рыцарями. И Я содрогаюсь при воспоминании о разрушенном соборе, который они зовут своим домом, и о тех чудовищных играх, которые они затеваются своими жертвами. «Куда-то собрались?» — спрашивает высокий актер, ухмыляясь, как маска смерти. Его грязные ногти длинны, как когти хищника. «Я... я...» — запинаясь, бормочу я. Картик держит наготове кинжал, но ему не справится с этими уродами. «Чёрт знает что!» — выдыхает Фолсон. «Из какой адской ямы они вылезли!» Мисс становится между мной и маковым воином. Она расставляет руки, как мать, защищающая дитя. Но грязные твари лишь хихикают при виде этого. «Не поможет, милая леди», — скалит один из них три оставшихся у него зуба. «Леди и джентльмены», — восклицает высокий маковый воин, как будто стоит на сцене. Сегодня мы представим ради вашего удовольствия самую впечатляющую пьесу. Это история о девице, которая принесена в жертву ради высокой цели — завоевания свободы зимних земель и дарования силы ее обитателям, ради того, чтобы навсегда уничтожить границы между мирами. Найдется ли кто-то, готовый спасти? Эту нежную деву. Усмешка макового воина становится жестокой. «Нет, думаю, не сегодня. Потому что сценарий уже написан, и девица должна сыграть предназначенную ей роль». «Бегите!» — кричу я. И со всех ног бросаюсь к школе, а остальные мчатся за мной. Маковые воины пускаются в догонку. Разбиваясь беспорядочную толпу. Мы вваливаемся в кухонную дверь, на которой видна еще кровавая метка, и падаем на пол, тяжело дыша. «Все здесь?» — спрашивает Картик. «Джема, ты не ранена?» «Что это за чертовщина была?» — спрашивает Фолсон. «Маковые воины», — отвечаю я. «С ними лучше не шутить, мистер Фолсон. Уверяю вас». «Они...» «Они все знают!» — бормочет Энн. «Они идут за нами!» «И как нам теперь добраться до двери?» — жалобно спрашивает Фелисити. Свет в кухне слабый, но я вижу страх в глазах мисс Маклити. и крылья колотятся в окно. Они сообщают остальным, где мы. «Мы не можем остаться здесь», — говорю я. «Но если доберемся до башни, сможем прокрасться к двери с той стороны». Длинный коридор за внутренней дверью кухни, темный и пугающий. Что угодно может прятаться там. Что угодно. Картик крепко сжимает кинжал. И Литти идёт впереди. Сразу за ней Картик и Фоулсон. За ними следует Фелисити и Энн держать за руки. Я завершаю процессию, на каждом шагу оглядываясь назад, в темноту. Мы без происшествий минуем коридор. Но чтобы попасть на лестницу, нам придется пройти через большой холл с его новыми обитателями, обретшими свободу. Одна дверь заперта, но другая открыта. Я не знаю, как нам остаться незамеченными. Мы прижимаемся спинами к стене и прислушиваемся. Картик кивает в сторону лестницы. Мис Маклитик крадётся к ступеням. Мы все за ней. Пригибаясь пониже, мы начинаем подниматься. Сквозь и перил я вижу, что устроили в большом холле существа из колонны. Пол сплошь усыпан стеклом разбитых ламп, перьями из подушек, изодранными в клочья страницами книг. Твари разорвали на полоски шали, ограждающие шатер Фелисити. На все это страшно смотреть, но сейчас не время предаваться сожалениям. Мы должны добраться до сфер, укрыться в них, хотя и там теперь нет безопасности а только временная передышка. У восточного крыла мы забываем об осторожности и врываемся в недостроенную часть здания. Мы в наполовину законченной башни. Нас прикрывает каменная кладка. Я вижу всадников, рассыпавшихся по другую сторону лужайки, отрезающих все надежды на бегство. Они перекликаются с маковыми воинами, которые охраняют тайную дверь. «Она внутри!» Кричит маковый воин. Значит, они в ловушке. Яростно шипит кто-то из охотников. Он скачет к кухонной двери, которую мы недавно открыли. Скоро он нас найдет и позовет остальных. Мы полностью и окончательно попались. Джема! шепчет Фелисити, ее глаза полны страха. Что-то скребется у входа в восточное крыло. Они ждут за дверью. Картик берет мою руку и крепко сжимает. Фулсон держит за руки мисс «Я им тебя не отдам, Сахира», — говорит он. Уэн от страха прерывается дыхание. «Если бы у меня сейчас был мой меч», — чуть слышно произносит Фелисити. И начинает нечто вроде молитвы, произносимой страстным шепотом. пипа, пипа». пипа". «Возьмите меня за руки», — говорю я. Картик в недоумении. «Что?» «Быстро возьмите меня за руки и не отпускайте!» «Только не вздумайте сейчас применять магию, мисс Дойл», — говорит мисс Маклити. «Это не умно. «У нас все равно нет выбора», — отвечаю я. «Я попробую вызвать Дверь Света». «Но ты не могла этого сделать уже много месяцев», — удивляется Энн. «Значит, самое время снова попытаться», — отвечаю я. Пронзительные крики, доносящиеся служайки, заставляют нас одрогнуться. «А вдруг ты не сможешь?» — шепчет Фелисити. Я качаю головой. «Я не хочу об этом думать. Нужно попробовать все способы. Берите меня за руки». Я чувствую тяжесть их ладоней, закрывая глаза и сосредотачиваясь, полностью отдавшись достижению цели. «Думайте о двери света!» Я слышу шорох у восточного крыла. Когти за дверью, вороны над головами. Они знают, где мы. Цель, Джема, цель. Дверь света, дверь света, дверь света. И вскоре я ощущаю знакомое покалывание. Сначала это похоже на едва заметную щекотку, но через мгновение кровь уже гудит, мчится по венам со свистом. И каждая клеточка тела оживает. Меня окатывает мощной волной теплого воздуха, смахивающего волосы, упавшие на лицо. Когда я открываю глаза, дверь света передо мной. Она ждет. Ты это сделала, Джема! С облегчением восклицает Фелисити. Не время для поздравлений, говорю я. Вперед! Я открываю дверь и мы врываемся в нее чуть ли не все сразу. В то самое мгновение, когда в дверь восточного крыла проскакивают охотники. Они завывают так, что у меня все холодеет внутри. «Джема!» — вижет Эн. «Закройся!» — кричу я магической двери. И она, слава богам, не предаёт меня. Когда дверь света исчезает, последнее, что я вижу, — это всадник в длинном рваном плаще. Скалящие зубы в леденящие усмешке. «Убирайся в ад, жалкая тварь!» — выдыхаю я. «Она уже в аду. А нам надо не позволить этому аду подобраться к нам», — говорит Картик, увлекая меня вперед. Мы со всех ног мчимся в сферы. «У нас не слишком много времени», — говорю я, едва дыша. «Они пройдут другой дорогой». «Мы должны добраться до сада и найти Гаргону». «Погоди», — говорит Картик, — «мы ведь не знаем, что найдем там. Может, мне побежать вперед, проверить?» «Согласна», — киваю я. «Я бы предпочла не задерживаться, но в словах Картика есть своя правда. А я к тому же чуть жива. Корсеты не предназначены для долгого бега». «Я с тобой, парень», — заявляет Фулсон, благоговение осматриваясь по сторонам. Картик неохотно кивает, и они вместе бегут вперед. Измученные и злые, мы сидим и ждем, прячась за большим камнем. Эн продолжает сжаться к Фелисити. Это, конечно, слабое утешение, но Эн рада и такому. Я, устав от погони, просто сижу на земле и смотрю на истекающий кровью горизонт. Почему вы нам не рассказали, что видели все это? спрашивает мис все еще тяжело дыша. Но это вопрос риторический. Она и сама знает почему. Ее темные волосы наполовину выбились из прически. Их раздувает порывистым ветром. Мы создали порядок из хаоса. Мы творили красоту и направляли историю. Мы надежно держали в руках магию сфер. Как же все это могло случиться? Вы удерживали магию не ради безопасности. Вы придерживали ее для себя. Мисмаклити качает головой, отрицая подобное предположение. «Джемма, вы еще можете использовать свою силу ради добра? С нашей помощью? Да что скажите на милость, вы сделали для других? Спрашиваю я. Вы называете друг друга сестрами, но разве мы вообще все не сестры? Разве не сестра мне какая-нибудь партниха? теряющая зрение ради того, чтобы накормить своих детей овсянкой. Или сторонница равноправия женщин, которая борется за право голоса. Или девушки, куда моложе меня, которым приходится бороться за существование и чьи условия труда настолько ужасны, что они оказываются запертыми на горящей фабрике. Вот им очень пригодилась бы ваша драгоценная помощь. Не смогли скидывает голову. Мы бы это и сделали. Со временем. Я негодующе фыркаю. Ужасно быть женщиной в любом из миров. Какая польза от нашей силы, если ее приходится скрывать? Вы бы предпочли иллюзии праву открытого высказывания? Да. Мисс Маклитти вздыхает. Мы вполне можем взять курс и на подобную борьбу. Но сначала мы должны надежно закрепить нашу власть в сферах. Да никогда уже здесь не будет никакой надежности! Куда ни посмотри, из-за любого камня выползает что-то совершенно новое. И все рвутся к власти, к силе. Никто не помнит, откуда и почему появилась здесь магия. Они хотят лишь обладать ею. Меня уже тошнит от всего этого. Мутит до невозможности, слышите? Да, серьезно отвечает мисс Маклити. И все же нельзя оставить все как есть. Вы согласны? Она права. «Даже теперь, когда знаю то, что знаю, видя то, что успела увидеть, я хочу, чтобы все успокоилось». Мисс Маклитти сжимает мою руку. У нее решительное лицо. «Джема, вы должны охранять магию любой ценой. Настолько это и заботят. Многие сражались за нее и погибали в течение многих лет». Я качаю головой. «И где же конец?» Мужчина возвращается с разведки. Картик мрачен. Они уже побывали в саду. «Что ты хочешь сказать, что его больше нет?» Отвечает Картик.